Ноябрь. Зима наступала неотвратимо и суетно. Под ногами Нины хрустела холодная известь на выцветшей траве, когда она шла в утренних сумерках сменять Ганю в очереди как кошку в приёмной НКВД. Владик в то время часто оставался на ночь у них. Гани почти круглые сутки выстаивала на Кузнецком мосту. Нина отпускала ее иногда поспать, но Ганя возвращалась часа через четыре с чёрными кругами под глазами, потому что боялась, что Нине ничего не скажут об Андрюше. Справки ведь выдавали только ближайшим родственникам. Нина, в груди у которой пылал пожар, тревоги и вины, от отчаяния поехала в действующий храм в Никольско-Архангельском. И там долго стояла на коленях перед иконой Николая Чудотворца и просила его, как умела, спасти Андрея. Ей сказали, что Николай как раз помогает невинно осужденным. А ведь Андрей был именно таким. Когда, заметив ее неожиданное усердие, знакомый батюшка спросил, что случилось, Нина смутилась. Вряд ли можно сказать хоть кому-нибудь, что она просит за названного предателя Родины. В один из дней, когда Нина шла сменить Ганю, забросив Владика в детский сад на крыше их дома, Ганю она в очереди не обнаружила. Обошла здание... Серый и невыразительный куб, напоминавший плиту, упавшую с неба и подмявшую под себя все живое. Нина вспомнила, как еще весной они с Ганей ходили недалеко отсюда, в мастерскую пошива одежды наркоменделок ее швее. Нина забирала костюм, а Ганя сварганили платье. Все тот же Кузнецкий мост. А какая разница? Ганя сидела, прислонившись спиной к стене, абсолютно слившаяся с ней совершенно потерявшая облик. Нина бросилась к ней, узнала что-нибудь, что сказали. «Следствие ведется, ответила Ганя. «Больше ничего». «Но ведь если ведется, значит, скоро они все поймут?» Ганя смотрела на Нину с такой надеждой, как будто Нина знает и точно может сказать. И та уверила, «Да, да, конечно, обязательно все разрешится лучшим образом». Еще они позволили передать ему деньги», — сказала Ганя. «Но у меня с собой не было. Сейчас поднимусь только. Домой схожу, соберу все и вернусь, чтобы передать». «Да бог с тобой, Ганечка», — сказала Нина. «Поспи хоть сутки. Зачем ему деньги?» Но Ганя поднялась, цепляясь за Нину, и тенью двинулась к метро, повторяя. «Сейчас, сейчас. Туда и обратно. Я быстро». Нина вечером бросилась к Генриху. «Гена, прошу, узнай что-нибудь. Где Андрей и в чем его обвиняют? Может, можно дать ему характеристику? Совсем ведь Ганя себя со свету сживёт». Генрих вздохнул. «Нет у меня ни ног таких возможностей. Я постараюсь узнать, но надежды мало». Деньги Ганя собрала, но в тот же вечер слегла. В огненном бреду, пока Нина как могла выхаживала и её и лечила, она твердила только одно — «мне нужно вернуться к Андрюше». Не понимая, что там, куда она так рвалась, Андрюша могло и не быть. Через две недели, когда Ганя наконец оклемалась и смогла встать, голова кружилась нетерпимо. Она тут же, нарушив запреты Нины и врача, выскользнула за дверь на Кузнецкий мост. В длинном хвосте очереди она слушала истории, Примеряла их на себя и никак не могла почувствовать, принять эту роль жены-арестанта. Когда? В какой момент произошла ошибка? Как она упустила? Неужели Андрюша и правда мог? Генрих узнал по своим каналам, что Андрея судят за воровство, будто он воровал и перепродавал не только киноварь, с которой добывают ртуть, но и ткань для полировки готовых градусников. Когда он пересказал это дома, Нина с ужасом спросила, «Но зачем воровать ткань?» «Чтобы сшить платье или пальто», — пожал плечами Генрих. И Нина задумалась, видела ли она у Андрея в последнее время какое-то новое пальто, но ничего не могла вспомнить, кроме тельняшки, в которой он приезжал к ним на дачу тем далеким теперь летним вечером. Еще, добавил Генрих, — «это все ерунда». Его обвиняют в том, что он будто бы шпионил в пользу Японии. Передавал тетради и материалы гражданину Ширину. А тот, дескать, известный японский шпион. И вычислил его, кто бы ты думала, Ниночка, ближайший друг. Серёжа Будко. Он внес его в нужный список вредителей. — Но это же неправда, — сказала Нина с искренним удивлением. А Ганя заплакала. «Это же полная чушь!» Генрих развел руками. Мог ли Андрюша украсть? Мог ли Сережа оклеветать его? Без особой причины, из злости и зависти. Ганя спрашивала и спрашивала себя об этом. И спустя неделю изматывающих бесед со своим внутренним голосом пришла к выводу, что все могут все. Потому что она бы тоже украла, будь на то достаточно оснований а в то, что Андрей всегда поступал взвешенно и разумно, она верила безусловно, как в то, что Волга впадает в Каспийское море. Однако что бы ни сделал Андрюша, ее любовь и доверие к нему бесконечны, и она будет ждать его всегда. Ганя поделилась своими мыслями с Ниной, которая пришла сменить ее в очереди, и Нина шепотом сказала, изумившись, «Ты сошла с ума». «Почему?» — спросила Ганя. И Нина на мгновение решила, что у подруги, и правда, помутнение рассудка. Так искренне и по-детски она удивилась вопросу. «Андрей не виноват. Неужели ты думаешь, что все эти люди...» И Нина обрисовала рукой стоящую на морозе очередь. «Родственники преступников». «Я не знаю», — честно сказала Ганя. «Думать забудь», — отрезала Нина. «Тебе нужно поспать. Иди, я постою». Для Нины все происходящее было дурным сном, чем то в чем она никак не могла отыскать логики, как ни старалась. Но не все эти люди виноваты в том, что им предъявляли. Это она знала наверняка. Пробиться к справочному окошку Гане удалось неделю спустя. Улыбаясь, будто выиграла в лотерею, она начала толкать в окошко мешок с вареньем, деньгами и свитером, но круглый чиновник с лоснящимся лицом ее порыва остановил. «Фамилия!» — плюнула над ними губами. И гладкое лицо его почти не шевельнулось. «Визель!» — сказала Ганя и снова начала подталкивать мешок. Внезапно он показался ей жалким. Нелепый, сшитый из наволочки, круглый, мягкий, с запахом дома. «Не могу принять!» — отрезал кругу и оттолкнул мешок. «Выбыл!» «Как выбыл?» «Куда?» — в отчаянии вскричала Ганя. Какой приговор? 10 лет дальних лагерей без права переписки», — бросил ей круглый, как кость собаки, и тут же заорал «Следующий!» «Не может быть», — шептала Ганя, обнимая и тиская мешок. «Этого не может быть. Отойдите!» — раздраженно попросила ее какая-то женщина в шапке, но потом присмотрелась и смягчилась. «Вы извините, конечно, я все понимаю, но нам тоже нужно узнать. Отойдите, прошу». Ганя отшатнулась от кошка, но дальше идти не могла. Под руку к метро ее отвела женщина из очереди. Та самая в шапке. «Будем как-то жить», — сказала она Ганю у входа в метро, как будто себя уговаривала. «Будем как-то жить, а что остаётся?» Домой Ганя пришла не с собой, а прозрачной тенью легла на кровати и сутки не вставала. Нина привела и увела Владика, принесла ей воды. Но Ганя даже не пошевелилась. На вторые сутки вышла на общую кухню попить воды. Соседи разбежались по комнатам, как тараканы от внезапно зажженного света. Из каждой двери она знала: на нее сейчас смотрели или прижимались ухом к стакану. Стакан к двери. За каждой дверью шептали: Вот она, вот она! ишь какая! Бросилась к соседке Анне Сергеевне, доброй женщине. Она так плясала на их с Андрюшей свадьбы, так радовалась. Они вместе переехали в эту квартиру из барака. Ганя ей помогала всегда. Ходила в магазин, приносила сердечное. Иногда просила посидеть с Владиком. Тут ее даже бабулей и звал. Неужели и она? Ганя стучалась в дверь, билась, как ночная бабочка в зажженную лампу. Но Анна Сергеевна сидела тихо, будто вымерла. И когда Ганя ее в коридоре подкараулила, отшатнулась со словами «Ты не подходи ко мне лучше», а не то я на тебя донесу, что ты жизни простым людям не даешь в собственном доме. Да что вы, Анна Сергеевна, заплакала Ганя. Это же я, Ханна. На плач выскочил из комнаты Владик, увидел, что мама плачет, не понял и тоже кинулся в юбке «Бабаня, бабаня, что мама плачет? А мамка твоя плачет, потому что папка твой вор. Вор и преступник. Зачем вы так? Зачем? Закричала Ганя. Вы же знаете, что он бы не взял. Здесь, может, и не брал, а там взял им виднее. Яна Сергеевна хлопнула дверью в свою комнату, не давая Гане возможности ни защитить, ни оправдаться. Больше Ганя в квартире ни с кем не здоровалась. Ходила, опустив голову изредка на кухню его бурную, понимая, что жизни ей тут не дадут. В этом доме которые она так любила, которой ждала. Они с Андрюшей так хотели жить именно здесь, вступили в кооператив и верили, что новая жизнь будет счастливой. Все теперь было ей чуждо и тошно. И потолки, и стены, и окна, за которыми просыпается солнце, и вид на широко раскинувшуюся во все стороны Москву, и переступ колес товарных вагонов, и садом разросшиеся комнатные цветы, и большое зеркало, наполнявшее комнату воздухом и светом. В один из дней она вышла на кухню, и дорогу ей перегородила соседка Лида, молодая и дерзкая девица. Вот уж от кого Ганя поддержки не ждала. Сказала шепотом. «Я в эти слухи не верю, знаете. Если хотите поговорить, заходите. Но эти вам жизни не дадут». Ганя кивнула и разрыдалась. Лида отвела ее в комнату, а потом, по просьбе Гани в квартиру к Нине. Генрих выслушал Ганин сбивчивый рассказ о соседях и покачал головой. «Уехать вам, Ханна, нужно». «Но как я могу уехать?» — плакала Ганя у Нины на плече. «Вдруг он вернется, Они же должны разобраться». «Суд был», — хмуро сказал Генрих, подводя черту. «Уже не разобрались». Все равно!» — уперлась Ганя. «Он вернется и будет меня искать, поймите, Ханна!» — закричал Генрих. «Ваш муж — враг народа! Вы — жена врага народа! Уезжайте!» «Нет!» — сказала Ганя Апешев. «Какой же Андрюша враг?» «Вам придется привыкнуть к этой характеристике», — сказал Генрих. «Гена, ты слишком жесток!» — Нина выставила перед собой руку, требуя, чтобы муж замолчал. «В общем, все, что я хочу сказать», — сказал Генрих, сбавив обороты, — «это что вам необходимо уехать. Я достану билеты на поезд. Уезжайте завтра». «Нет, нет, нет», — рыдала Ганя. «Нет, не просите. Я останусь!» — дура выпалил Генрих и скрылся в кабинете. «Гена!» — Нина принесла Гане воды. Все будет, как ты решишь», — сказала она спокойно и чётко. «Если ты считаешь, что нужно ждать, будем ждать». Ганя кивнула. На выходных выехали на лыжах, чтобы развеяться. Водитель за ними приехал спокойный и крепкий. Ганя всю дорогу говорила с ним о чем то легком и бессмысленном. И была очень ему благодарна за то, что он её ни о чем не расспрашивал. Только рассказывала о своем детстве, о деревне, машинах, и Ганя заслушалась. Так ей не хватало этих простых человеческих разговоров как будто ничего не произошло, и жизнь продолжается. Однако жизнь продолжалась какая-то иная, совсем не та. Днём в контору к столу, за которым печатала на машинке Нина, подошел человек. Он попросил ее пройти за ним. И Нина пошла. У таких не спрашивали, зачем. Комната, куда он ее привел, оказалась узким проёмом между двумя техническими помещениями, без окон, Только лампа и вентиляционный люк. Человек, который привел ее, обычный, ничем не примечательный словно без лица, закурил, вдохнул и выдохнул. И без того душная комната наполнилась сизым дымом. Он достал из кармана засаленный карандаш, пошуршал какой-то бумагой. Этот характерный шелест ничего хорошего не обещал. «Беккер Нина Григорьевна». Голос неприятный, жесткий, шершавый. Есть такое слово — наждак. Да. Где ты живешь, Нина Григорьевна? Ее удивило, как он сразу перешел на «ты». Я живу в доме номер 10-12 в басманном тупике. Кто с тобой проживает? Генрих Беккер, мой муж. А остальные? Кто остальные? Дуру не валяй мне. Неожиданная грубость окатила ее, как ледяная вода из ушата. Мы занимаем эту площадь с мужем вдвоём. Ишь ты. Ну ладно. А что ты делала в квартире 43? Тебя там часто видели. Ходила в гости к подруге. К какой же такой подруге? Ханель и визель. И зачем? «Ну, я ходила в гости к подруге, потому что мы дружим». «Не слишком удачная дружба. Не могу согласиться с вами. А мне и не нужно твое согласие. Знаешь, что мне от тебя нужно, Нина?» «Не знаю. Я тебе скажу. Мне надо, чтобы ты была внимательной и рассказывала мне о своей подруге и о друзьях твоей подруги. Извините, я вам не подхожу. Это почему еще? С подругами обсуждаем только рецепты и цены на продукты. Да что ты. Да. И как цены? Вы знаете, по-разному. Ну-ну. Но ты же можешь поспрашивать Ханну линишну О чём? Ну, а ее мужа. Мы не настолько близки. Ну так сблизьтесь нет простите я не смогу вам помочь это мы посмотрим он помолчал Нина хотя сама была курящей вдруг закашлялась от дыма глупо с твоей стороны поспешно принимать такое решение давил без лицей. Нина молчала а как считаешь виноват ее муж он дымил ей прямо в глаза от чего они стали слезиться это вам наверное виднее то есть виноват «Вы его забрали, значит, было за что?» «Молодец!» «Было!» Без лица рассматривал ее лицо. Нина не без удовольствия подумала, что она у нее хотя бы есть. «Так мы можем рассчитывать на твою помощь?» «К сожалению, я не смогу вам помочь». «Ты ведь можешь пожалеть об этом». «Я могу идти?» «Пока иди». И Нина пошла. Вышла из дверей, прошла по коридору, спустилась по лестнице, села за свой рабочий стол и потеряла сознание. Генрих, узнав о допросе, впал в бешенство. Забыв о собственной безопасности, он звонил по всем своим каналам и требовал прояснить недоразумение. В конце концов, ему дали понять, что его активное участие в жизни супруги нежелательно. Однако заверили, что ее не тронут. Генрих знал, что эти обещания ничего не значат. Что любой изменившийся ветер сдует их, как сухие осенние листья. Но какое-то время выиграть удалось. Разбить дружбу Нины и Гани он не мог, но велел им переехать на дачу хотя бы на время. «Скройтесь из глаз, чтобы не раздражать», — сказал он Нине. Былая совместная жизнь ушла в архив. Гена занимал должность, которая требовала его постоянного присутствия и контроля. Он понимал, что в любой момент может пойти тем же этапом, что и Андрей. Время было сложное. Наверху готовили конституцию. Генрих знал, что и это дает небольшую отсрочку всем, кто под огнем, и надеялся успеть уговорить Ганю уехать. Нина послушалась и заставила Ганю собраться. Та, скрипя сердце, побросала в простыню все свои кастрюльки и вышивания платья и мужнины часы, Владиковые игрушки и прочую несущественную шелуху. И они в впятером, с Евгешей и Наткой в корзинке, выехали на электричке. Машиной Генрих решил их не отправлять, чтобы не привлекать лишнее внимание. В доме женщины долго растапливали печь. Ни одна, ни вторая, ни третья специалистами в этом не были, но в итоге справились. Владик продрог... Евгеша сделала ему корыто с горячей водой. Надка быстро освоилась и таскала мышей, шуршащих в стенках. Евгеша навострилась соображать всевозможные наваристые супы из косточек замороженного горошка и прошлогодней картошки. Нина первое время с моталась в контору. На электричке было не так уж и долго. Потом Генрих настоял, чтобы она взяла отпуск по выдуманной болезни, и Шапира сделал ей бюллетень. Ганя, несмотря ни на что, продолжала пребывать в анабиозе. как будто кровь встала в ее жилах в день ареста Андрея, и жизнь какая-то растительная, биологическая продолжалась, но чувств не было. Она стала кустом, растением, безмолвной рыбой, спящей в ожидании весны. Нина поначалу пыталась ее разговорить, раздумать, расшевелить, потом попытки оставила. «Время, — как-то изрекла обычно молчаливая Евгеша, — время вылечит ее, не торопите». И Нина покорно ждала. Гуляла с уладиком, строила с ним снежные крепости, варила глинтвейн, бросала в кипящий когор гвоздику и сухой смородиновый лист. И если Ганя вдруг выходила на крыльцо, завернувшись в генен охотничий тулуп, из-под которого торчали ее бледные голые ноги в шерстяных носках, и просто смотрела на то, как возятся в снегу живые люди, Нина чувствовала, что это выздоровление, и тем была счастлива.